Глава тридцать седьмая. Незаметно наступил год тридцать девятый, короля Хлотаря Второго или шестьсот двадцать третий от Рождества Христова. Впрочем, эта дата была пока известна немногим и еще не вошла в широкий обиход. Последние мирные месяцы в славянских землях, грозные всадники, собранные из разных племен – под знаменами родов Уар и Хуни уже обратили свой взгляд на Запад. Князь Самослав ломал голову над тем, как прожить до следующей зимы. Впереди была война, ведь авары не были слепыми и глухими. Их разъезды замечали довольно часто. Они подъезжали к засекам, что понаделал в пограничных землях дражку, удивленно крутили головами и скакали вдоль леса, где внезапно исчезли знакомые тропы, а под ноги могла прилететь стрела, что вежливо просила непрошенных гостей уйти по добру, по здорову. Проблема была только в том, что никакими гостями в этих землях авары себя не считали. Они были тут хозяевами, а потому пустеющие на глазах деревеньки, где они привыкли брать зерно, приводили их в немалое изумление. Ведь это они пригнали Харутан в эти земли четверть века назад. Конники пытались идти на запад, туда, куда уходили их рабы, но неизменно упирались в глухую чащу. Привычные лесные дороги оказывались заваленными упавшими стволами или были заплетены кустарником и молодыми деревьями, которые срослись в самые причудливые фигуры, намертво перекрывая проход конницы. Впрочем, несколько юношей, пылавших гневом, прорубались через эти заросли только для того, чтобы упасть в волчью яму и умереть на колиях вместе со своим конем. Все это для благородных всадников было неслыханной дерзостью, и вести полетели к самому Тудуну. Тудун Тоногой, наместник великого Кагана в тех землях, тоже не был слепым и глухим. Он уже знал, что где-то на западе какой-то наглый мальчишка поставил город, устроил торг и неслыханно разбогател, найдя залежи соли. Его соглядатые из Мараван, что побывали на том торге, доложили все в мельчайших подробностях. Вот только место, где добывалась соль, так и осталось неизвестным. Но это уже не имело ни малейшего значения. Они пойдут на запад весной по свежей траве. Тудун возьмет верные племена всадников и примерно накажет наглецов. Он обойдется своими силами. Великому Кагану интересна мелкая возня в этих глухих лесах. Его цель Константинополь. В его хринге день и ночь куют оружие, а вожди славянских племен из бывших имперских провинций Фракия, Македония и Иллирия ждут приказа выступить. Семь племен, которым великий Каган пожаловал для поселения Фракию, готовили в низовьях Дуная сотни кораблей-однодревок, которые греки называли моноксилами. Они станут главной ударной силой в том походе. Они ворвутся в Константинополь с моря, пока другие вожди погонят своих людей на стены огромного города, который до сих пор не покорялся никому. У великого Кагана и планы были великие. Он не станет вникать в такие мелочи, как очередной набег на земли обнаглевших Харутан. Ему на это наплевать. Именно об этом размышлял князь Самослав. который тоже получал информацию от тех же самых мараван, которые не видели ничего зазорного в том, чтобы за десяток-другой фунтов соли рассказать все, что знают. Ведь отказ от сотрудничества подразумевал более близкое знакомство с могучим полуседым мужиком, сверкающим суровым взглядом из-под кустистых бровей. Им, этим человеком, который оказался главой тайного приказа, в славянских землях уже начали пугать детей. А лазутчики, маравани, не настолько сильно любили своих хозяев авар. Соль они любили куда больше. Ледяная поземка понесла снежную крупу над окаменевшей землей. Богиня Марана вступила в свои права, отделяя холодом и тьмой одно лето от другого. Еще не выпал снег, но лужи уже затянуло тончайшей паутиной льда, острова словно лезвие ножа уже холодно было босым ногам даже для привычных словен, что обували кожаные поршни мехом внутрь жизнь что казалось должна была затихнуть до самого тепла в городе била ключом грохот в кузнечной слободе замолкал только к ночи там неугомонный мастер лотер что пришел из земель франков не давал жизни соседям бил и бил по своей наковальне вместе со своими помощниками, когда приличные люди уже спать ложатся. Только его молодая жена и выручает. Красавица Эльфрида, в которой кузнец души не чаял, уводит его домой, даря покой всей слободе. Заработали ткачи из Лугдунума, что потом станет Леоном. Два десятка девок, отданных в обучение, трудятся у них. Сам князь осмотрел, как боярин Лют работу наладил и весьма доволен остался. Одни девки лен треплют, другие вычесывают, третьи нитки сучат, а четвертые ткут. Князь мудреным словом обозвал длинный сарай, где пришлые римляне работали, мануфактура, и слово это понемногу приживаться стало. А воины все продолжали свои бесконечные упражнения, превращаясь из толпы крепких и храбрых деревенских парней в группу, жестко спаянную дисциплиной и страхом. страхом потерять место среди воинов, статус которых в этом обществе стал куда выше, чем у простых землепашцев. И вот что удивительно, и пяти лет не прошло, как все завертелось, а никто уже старые времена и не вспоминает, как будто и не было их вовсе, и никого уже не удивляет сотник из вчерашних воев, который ходит вдоль строя и орет «Работа со щитом! По команде щит поднять на три точки упереть!» — Голень, левое плечо, правая рука с ножом. Подхожу к каждому и бью ногой. Кто ушами прохлопает, останется без зубов. Воины напряженно молчали. Они и не думали, что щитом правильно укрыться, наука тоньше, чем у бабы с иглой. Вроде бы щит и щит. Да только скутум имперский, тяжел неимоверно, и держать его нужно опущенной вниз рукой, иначе через четверть часа без сил останешься. И если не удержишь, как сотник сказал, при сшибке с врагом передние зубы долой, а нос превратится в кровавую кашу. Лучники делают свою сотню выстрелов по мишеням из соломы. Пришёл и кочевник-болгарин, который попал сюда какими-то неведомыми путями, учил их стрелять с самого начала. Как-то так получалось, что парни, которые с луком охотились с малых лет, ничего о нём и не знали толком. Он, этот болгарин, Молча вдоль строя ходит, кому плечо развернет, кому ноги по-другому поставит, а у кого и вовсе тугой лук отберет и слабый велит взять, рано еще. Своя жизнь шла и в соляном городке. Малый острог разломали и пустили на постройку домов. То место было не узнать. Две тяжелые каменные башни возвышались над долиной, омываемой горной речушкой-солянкой. Угловатая крепость, которая должна была превратить высоченный холм в абсолютно неприступную твердыню, понемногу росла. Десятки людей рубили камень, таскали камень, укладывали камень на раствор. Целые семьи пережигали известняк, который везли в корзинах к стройке. Мастер Гал, который всю свою жизнь строил только церкви и монастыри, Сложил башни высотой в 30 локтей, украшенные зубцами в рост человека. Да эти башни сами по себе были очень серьезным сооружением, а их тут было уже две, и они споро соединялись крепостной стеной, которая скоро запрет вход на гору. А потом черед придет и для остальной части города. Когда он закончит, во всем мире не будет силы, которая сможет взять эту крепость. Только осада или предательство. Соляная пещера стала домом для десятков новых пленников, которые попали сюда навсегда. Узкий вход, перегороженный деревянной решеткой, охраняла стража с псами-алаунтами, которых натаскивали на кровь, выпуская на волю особо упрямых рабов. Изгоев из Славен, шедших с востока, сразу селили в окрестностях городка, собирая из них деревеньки и верви, Так уж получилось, что соляную пещеру пополняли непонятные личности, которых приводили с обозом из самого Новгорода, или ловили в округе. Странные мужики, молодые и старые, мелкие купцы и охотники, и воины и крестьяне, им всем было нужно только одно. Они хотели знать, где добывают ту соль, что расползлась по Европе в десятках караванов. И все они хотели получить награду, в чем чистосердечно признавались, когда каленое железо дознавателя убеждало их в полной серьезности намерений. И все они княжеским судом в лице боярина Горона приговаривались к бессрочной каторге в том самом месте, которое так хотели найти. Глава тайного приказа сбился с ног, допрашивая с пристрастием одного лазутчика за другим, но обострившаяся интуиция подсказывала, что он не успевает. С каждым разом они подбирались к соляному городку все ближе, и уже десяток их поймали в окрестностях секреты, которые выставлял тамошний жупан. Свирепые псы, что служили наряду с людьми, оказались просто бесценны. Большую часть соглядатаев поймали именно они. И теперь соль рубили почти исключительно те, кто слишком сильно хотел узнать о секретах молодого княжества. Дороги, что решили пробить лютый сбых, начали прокладывать именно туда, к соляному городку, потому что сохранение секретности становилось все более и более эфемерным, а работа тут была не на один год. Окрестности Новгорода заселялись так плотно, что деревни уже уходили в сторону от рек, где начали бить незнакомые еще недавно колодцы. Словенская деревня и не на берегу реки – это было что-то совсем непривычное. Но зато внезапно выяснилось, что земель-то свободных еще, ого-го! И десятки семей, что приходили сюда из Аварского пограничья, приписывались к вервям, а старосты обкладывали их податью. Земли вокруг столицы налоги платили зерном, зверя тут почти не стало, а ненасытный город, в котором что ни день строился новый дом, требовал хлеба все больше и больше. И тысяча ртов, что была войском князя, тоже требовала еду каждый день. Само, подумав заранее, прихватил немало земель в личное пользование и заселил те земли арендаторами, которые и кормили воинов, поставляя пшеницу и ячмень. Кормить столько народа — нелегкое дело. А еще повелел князь бить дороги не только на юг, но и на восток. От переправы до переправы, через мелкие речушки, впадавшие в Великий Дунай, Туда, куда пойдет вскоре его армия. Каждая верф получала свой участок и срок, к которому на этом месте не должно было остаться ни одного пенька и ни одного торчащего корня. Зима длинная, будет чем заняться до самой посевной, ведь времени оставалось все меньше и меньше». Поезд из трех саней и двух десятков всадников подкатил к воротам Ратисбоны, которые гостеприимно распахнулись перед дорогим соседом, герцогом Вендов Самославом. Неудачный поход на восток многим тут вспоминался как дурной сон и немилость богов, а вот хлынувшая на рынок соль и бойкая торговля, приносившая горожанам весьма приличные барыши, окончательно растопила лед между двумя народами. Кое-какая злость была не без этого, но так ведь и жизнь не стоит на месте. Надо торговать и зарабатывать, а не вспоминать то, что давно прошло. Глинный деревянный сарай, который служил резиденцией для герцога Гарибальда, стал больше и помпезнее, ну, если так можно выразиться. Внутри появилась резная мебель и расшитые гобелены, что везли сюда окольными путями через Арль и Марсель ромейские купцы. Завешанные кричащими тряпками стены лучше всяких слов доказывали, что семья герцога может позволить себе жить не только в роскоши, но и в тепле. Дорогущие гобелены прекрасно справлялись со сквозняками, что мучили всех без исключения обитателей деревянных домов. Герцог он там или не герцог? Гарибальд раскинул в приветствии руки. — Друг мой, рад видеть! Твой гонец предупредил о приезде. Я ждал тебя. Как дорога? — Неплохо, дружище, неплохо, — кивнул Само, снимая теплый плащ, подбитый мехом. — Лед уже стал, и снег неглубокий. Мы ночевали в деревнях, так что добрались без происшествий. — У меня есть для тебя новости, — сказал Гарибальд, серьезно глядя на соседа. — И они не слишком приятные. — Хлотарь, — догадался Само. — Да, — подтвердил герцог, — он уже знает, где ты добываешь соль. и следующим летом наведается к тебе со своей армией. — Как же не вовремя! — поморщился Сама. — Что такое? — удивился герцог. — Не вовремя? У тебя что, есть дела поважнее? — Да, — признался Самослав. — Есть. Война с аварами. — Порази меня, молния донора! — едва выговорил Гарибальд. — А ты умеешь выбирать себе врагов. Не скучно с тобой, сосед? — У меня для тебя тоже новость есть, друг мой, — сказал Само с невероятно скорбным лицом. — Я приносил жертвы Яровиту, это который ваш бог Циу, и было мне видение. — Да ладно, — раскрыл рот Гарибальд. — Пойдем-ка за стол. У меня есть отличное вино из Бургундии, там и обсудим. — Видение, подумать только. И о чем оно? — жадно спросил Гарибальд, когда первый кубок был влит в глотку герцога. Багряные капли висели на рыжей бороде, что была гордостью герцога. Густая поросль на лице доставала почти до пупа. А тебе, друг мой, а тебе, скорбно сказал сам привиделось мне, что кто-то рядом с тобой очень близкий подбивает тебя цены на соль поднять. Этот кто-то очень глупый и жадный, и закончится это все чрезвычайно плохо. А. Гарибальт округлил в изумлении глаза, не обращая внимания на графа Гримберта, который сидел рядом с отсутствующим видом и изучал дно опустевшего кубка. Он-то как раз прекрасно понимал, что если вдвое поднять цену на соль, то денег в казне не станет ровно вдвое больше. А вот внезапно скончаться от переизбытка железа в организме можно запросто. И он уже отчаялся донести эту мысль до своего недалекого сюзерена. «Хорошо, что соседний герцог не обижает его, засылая иногда десяток другой отборных соболей, просто так, в подарок, небольшой, ни к чему не обязывающий знак внимания». «И чем это закончится?» — выдавил Гарибальд, горячо волнующий его вопрос. «Сожгут тебя прямо в этом доме», — хладнокровно ответил Самослав, обгрызая куриную ногу. «Цыпленок удался, Гарибальд, очень нежный». Вместе со всей семьей сожгут. Двери запрут, хворостом обложат и сожгут. Ты, твоя жена, твой сын, Теодон. Да, Вы все погибнете. Не, правда, отменный цыпленок. Тебе это сам Бог сказал? Жадно впился взглядом сотрапезника Гарибальд. Нет, покачал головой Саму. Просто на капище видение было. Просто видел все это, так ясно, как тебя сейчас. А потом молния ударила. Я и подумал, знамение. «Надо вратисбон уехать, предупредить дорогого друга». «Молния!» — раскрыл рот Гарибальд. «Зимой?» «Да я сам сначала не поверил», — убедительно ответил Сама, который даже вспотел. «Не завраться бы». Да и Гримберт, который слил ему эту информацию, начинает странно посматривать и морщится. Граф был весьма неглуп. «Подожди меня», — сказал вдруг Гарибальд. «Я быстро». Он отошел в дальний конец дома, откуда раздались звуки глухих ударов и женские крики. Дом-то у герцога деревянный, и слышимость в нем была отменной. Гарибальд вернулся к столу, задумчиво потирая руку. — Герцогиня Гайла к нам не выйдет, — сообщил он. — Ей не здоровится, дури жадный. Гримберт вот тоже всю голову мне пробил. Говорит, что непременно бунт будет, если цены поднять. — Ладно, солью вопрос решен, раз уж видение было. Но вот что с франками будем делать? Хлотарь — опасная сволочь. Он только что саксов разбил, поэтому войско соберет легко. Ему стоит лишь в ладоши хлопнуть, и тысячи воинов придут. — А тебе-то что за забота? — притворно удивился Самослав. — Со мной же воевать пойдут, не с тобой. — Ты не понимаешь, — наклонился к нему Гарибальд и впился ему в лицо злым взглядом. Да если я их сюда пущу, они всю мою страну разорят. Франки свои собственные земли хуже саранчи объедают, когда армия в поход идет. Там крестьяне не знают, где своя армия, а где вражеская. Для франков все римляне чужаки. А раз чужак, значит, можно грабить. Ты что, не слышал, как сестру короля Хлотаря к жениху везли? Что-то такое было, судорожно вспоминал прочитанное еще в прошлой жизни. Какая-то невероятно гадкая история. Да почти все, что связано с покойным королем Хильпериком, отцом Хлоттеря, оказывалось совершенно омерзительным. Покойный король был настолько выдающимся отморозком, что выделялся даже в то нелегкое время. — А ты поинтересуйся на досуге, — ледяным тоном сказал герцог. — С ней четыре тысячи мужей шло, чтобы в Испанию ее к жениху доставить. А папаша Хлоттеря повелел им все нужное — Самим по дороге взять. Но они и взяли. Пока эту потаскуху от Парижа до Тулузы довезли, от Аквитании один пепел остался. Франки по дороге все монастыри и церкви разграбили. Что с монашками сделали, нужно рассказывать. Или сам догадаешься? Забавно, — протянул Самослав. Ну и порядки там у них. Вот поэтому я и не хочу, чтобы они пришли сюда, — мрачно ответил Гарибальд. Потому что тогда и торговли нашей конец. Хлоттер соляные копии себе заберет, будь уверен. Что делать-то будем? Что делать будем? Само в задумчивости барабанил пальцами по столу. Войну будем останавливать, вот что. Я слышал, тебя тут постоянно епископы из Бургундии и Австразии домогаются. Все хотят Баварию крестить. Есть такое дело, кивнул Гарибальд. А ты что, тоже креститься вздумал? — С ума сошел? — удивился князь. — У меня войско бога Яровита почитает, как и у тебя. Как я креститься могу? Мы сделаем святым отцам предложение, от которого они не смогут отказаться. — Вот можешь же ты красиво сказать! — завистливо произнес Гарибальд. — Надо будет запомнить. Мои графы просто лопнут от зависти. А то ведь не поверишь, деревня деревней, иногда даже стыдно за них бывает. — Примечанием. Свадьба принцессы Ригунты описана в книге «История Брунгильды и Фредигонды».